Глава 762. Десятый патриарх. На истеричные крики Ван Тенфэя Манхау лишь немного нахмурил брови. Однако двое недавних преследователей от страха побелели, они внезапно вспомнили о давних слухах, гулявших в Южном пределе, относительно любовного треугольника между Манхау, Ван Тенфэем и Чуюянь. янь «Дело дрянь! Эти двое раньше были соперниками в любви! Проколятья! дело же нас наткнуться на этих двоих!» а потом услышать то, что явно не предназначалось для наших ушей». Бледная парочка начала нервно пятиться назад, видя, что Манхао даже не смотрит в их сторону, они резко развернулись и дали Деру, проклиная себя за то, что они не могут лететь еще быстрее. Но «Ну давай! Убей меня! Убей!» кричал Вантен Фэй, его глаза налились кровью. Все это время он надвигался на Манхао, пока не оказался прямо перед ним. «Разве ты не хотел убить меня в секте покровителя, а, Манхао?» «Я помню, как твои ногти вонзились в вплоть твоих ладоней, помню капающую на землю кровь. В то время ты был мелкой букашкой, а я был избранным!» «А теперь посмотри на меня!» «Ты, наверное, никак не нарадуешься, да?» «Ну давай, убей меня!» «Я достаточно прожил на свете, моего клана не стало, членов клана и всю мою семью убили!» «Мой старший брат пожертвовал жизнью ради меня!» «Но в чем теперь смысл? Смерть от твоей руки хотя бы освободит меня от мирских забот! Почему ты стоишь? Убей меня!» Манхау со смешанными чувствами смотрел на Ван Тенфея. До него давно уже дошли новости о трагических событиях в клане Ван, что до их конфликта для него он остался в прошлом. «Я избранный клана Ван! В детстве на меня с неба упала капля крови на луна! Я следовал за своими инстинктами и интуицией!» И наконец, тяжело за это заплатив, я нашел секту покровителя. Наследие Нуна принадлежало мне, но ты украл его! Ты украл мое наследие! Ты занял мое место во время испытаний во внутреннюю секту покровителя! Ты лишил меня шанса заполучить трактат Великого Духа! А потом еще и увел мою невесту! не была моей невестой, но она расторгла нашу помолвку! из за тебя! Я что, задолжал тебе в прошлой жизни, Манхао? Почему? Ты все продолжал и продолжал, пока не забрал у меня все! Пока Вантен Фей кричал, по его щекам побежали слезы. Теперь у тебя есть все, что должно было принадлежать мне. Это я должен был стать самым могущественным человеком южного предела. Это я должен был стоять на вершине. А ты, ты должен был стать нынешним Мной! Все, что у тебя есть, было похищено у меня! И вот он ты, стоишь передо мной как победитель, как и тогда. Ты хочешь спасти меня? Мне не нужна твоя помощь. Как и не нужна твоя жалость и сострадание? Я только хочу, чтобы ты убил меня. Не надо на меня так смотреть, Манхао! Прохрипел он сквозь слезы. Я Ван Тен Фэй! После уничтожения клона Ван Тен Фэй постоянно подвергался издевкам и вынужден был терпеть презрительные отношения к себе. С этой болью он мог справиться. На свете была всего одна вещь, с которой он не мог смириться. Единственный человек. Манхао. Он лучше умрет, чем позволит ему с жалостью на себя смотреть, ведь его имя Ван Тенфэй. Если ему суждено умереть, не страшно, но он умрет с гордо поднятой головой. Манхао со вздохом покачал головой. Вспомнив обо всем, что произошло между ним и Ван Тенфэем, он был вынужден признать, что действовал немного импульсивно. Он был молод и горяч, и теперь, оглядываясь назад, он понял, что многое из того, что он сделал, слегка выходило за рамки. К примеру, тот случай с Чуюянь. Возможно, если бы он намеренно не саботировал их отношения, они бы сейчас счастливо жили вместе. Во всяком случае, их жизнь сложилась бы лучше этой. Манхао молча достал нефритовую табличку и поместил внутрь немного божественного сознания, после чего отправил ее к Ван -тэн Фэю. «Возьми ее, тихо сказал Манхао, указав на парящую в воздухе нефритовую табличку. «В случае смертельной опасности она один раз может спасти тебе жизнь». «Мы с тобой, старые друзья. Я искренне надеюсь, что ты сможешь найти свой путь». С этими словами он развернулся и пошел прочь. Ван Фэй изумленно уставился на нефритовую табличку, а потом со слезами на глазах запрокинул голову и безумно расхотался. Ему не нужна была доброта Манхао, он не хотел выглядеть слабым перед человеком, которого ненавидел больше всего на свете. После уничтожения клана Ван он немало пережил и на себе испытал лицемерие мира. Бывшие друзья оттолкнули его, когда он оказался на дне. Бывшие спутники и компаньоны избегали его как чумного. Он мог принять боль их предательства. Если бы давние враги пожелали его смерти, в самом конце он мог бы прибегнуть к самоуничтожению и забрать их с собой на тот свет. Но откуда ему было знать, что самый презираемый и ненавидимый им человек окажется единственным, кто по-доброму отнесется к нему после его падения на самое дно? Он не хотел это принять. Он не мог это принять. Истерикой он дал выход, копившиеся все это время горечи. Слезами он дал выход, стягивающий его грудь печали. Взмахом руки он отшвырнул нефритовую табличку. ⁇ Я Вантен Фэй! Мне не нужны твои подачки! ⁇ Манхау повернулся к нему и еще раз вздохнул. Когда он уже собирался уйти, из леса неподалеку раздался протяжный крик. Из-за этого крика в небе начали вспыхивать разноцветные вспышки и клубицы облака, из чаще вышла фигура, испускающая ауру, которая превосходила пик поиска Дао. «Ха-ха! Обретение бессмертия! Обретение бессмертия! ха ха Я стану бессмертным!» Этой фигурой оказался помешанный старик с клокоченными волосами, рваной одеждой и слоем засохшей грязи на коже. В прищуренных глазах Манхао вспыхнула жажда убийства, возникшая рядом вторая истинная сущность тут же сделала шаг вперед. Помешанный старик сильно изменился, но Манхао сразу признал в нем десятого патриарха клана Ван. Ранее Манхау попытался разузнать о судьбе этого старика, он знал, что патриарх в приступе безумия уничтожил клан Ван, после чего окончительно спятил. Однако после той трагедии Манхау впервые встретил его в Южном пределе. «Патриарх!» – закричал Ван Фэй. «Десятый патриарх клана Ван!» – угрожающе проричал Манхао. Указав на старика пальцем, он отправил в его сторону вторую истинную сущность. Воздух затопил грохот, когда между ними завязалась схватка. Вокруг десятого патриарха клана Ван кружил бессмертный Цы. На его морщинистом лице застыло замешательство. «Обретение бессмертия! Я стану бессмертным!» Голупо рассмеявшись, он взмахнул рукой, отчего воздух вокруг подернула репь. Волны могучей культивации начали расходиться во все стороны, когда он схлестнулся в бою со второй истинной сущностью Манхао. Манхао холодно хмыкнул и полетел вперед. он обладал физическим телом поиска Дао, а также треножником молний, который он достал, когда достиг десятого патриарха клана Ван. Как только Манхао присоединился к схватке между второй истинной сущностью и патриархом клана Ван, грохот усилился. Земля утробно ракотала, ветер пронзительно свистел. Одар! воскликнула вторая истинная сущность Манхао, рубанув деревянным мечом времени. Десятки тысяч лет времени обрушились подобно широкой реке, однако десятый патриарх клана Ван не был обычным практиком на пике поиска Дао. У него имелась бессмертная аура, а также бессмертные Ци, который он и послал навстречу силе времени. Прогремел взрыв, и вторая истинная сущность была вынуждена отступить. Лицо десятого патриарха клана Ван побледнело, и внезапно его затуманенный взгляд прояснился. «Манхао!» выдавил он, не сводя глаз с Манхао, его голос был хриплым, а говорил он, запинаясь, словно пытался прийти в чувство. «Патриарх!» Закричал Ван Тен Фэй, помчавшись к Десятому Патриарху. Тен фэй Прохрипел Десятый Патриарх, повернув голову к Ван Фэю. Выражение его лица резко сменилось, словно от сильной боли. Он схватил себя за голову и отчаянно закричал. «Не подходи ко мне, клан Ван! Я виноват! Виноват! Я убил всех в клане Ван! Убил всех только ради того, чтобы стать бессмертным!» Все ради обретения бессмертия! Стоило ли это того? Стоило ли?» Десятый патриарх клана Ван с посмотрел на небо и безумно взвыл. Манхау стал рядом со второй истинной сущностью. Они ничего не предпринимали, лишь наблюдая за ним с кровожадным блеском в глазах. «Я виноват! Я тот, кто убил всех членов моего клана!» По щекам воющего патриарха клана Ван текли слезы. Он чувствовал себя так, будто его сердце вырвали из груди. Он чувствовал сожаление, бессилие и безумие у себя в голове. Перед его мысленным взором начали вспыхивать лица убитых им членов клана. На лице старика проступила гримаса непередаваемой агонии. Как вдруг он повернулся и посмотрел на Манхао своими покрасневшими глазами. «Ты... Вся из-за тебя!» Время от времени десятый патриарх клана Ван обретал ясность рассудка, Каждый раз, когда это происходило, все его естество пронизывало вина и боль. Его сердце сжималось от ужаса и сожаления, а потом его настигало безумие от осознания того факта, что его руки были по обогрены кровью, кровью членов его клана. От этой мысли ему хотелось умереть, вот только его культивация достигла такой точки, где умереть было очень непросто. Он рванул на Манхао, но тот лишь увернулся в сторону, холодно посмотрев на старика. Он не атаковал, но ненависть в его глазах стала еще сильнее, и его губы скривились в холодные улыбки. Хочешь умереть? спросил он. Это будет непросто! Как я могу позволить тебе умереть? Смерть уплачивает все долги! Как я могу позволить тебе так просто умереть и спастись из пучины более отчаяния? Но лучше я оставлю тебя в живых и оставлю наедине с твоим безумием. Каждый раз, как к тебе будет возвращаться трезвость рассудка. «На тебя тяжким грузом будет давить вина! Заслуженная месть!» Глаза Мэнхау пылали ненавистью. Он ненавидел десятого патриарха клана Ван. Если бы не он, то Сьюицин не оказалась бы в нынешней ситуации, и он бы избежал огромного количества смертельных ситуаций. Более того, учитывая произошедшее в пещере перерождения, он уже один раз по-настоящему умер. Простая смерть врага не могла унять такую ненависть». Заставить патриарха клана Ван влачить жизнь, полную страданий. Вот это истинная месть!» Манхао холодно рассмеялся и отступил. Но к этому моменту на лицо старика вновь начал возвращаться отсутствующий вид. Он начал глупо улыбаться, словно забвение начало стирать всю его боль. Но Манхао не мог так просто его отпустить. Он поднял руку и указал на старика пальцем. «Седьмой заговор заклинания демонов – кармический заговор!» Он не стал использовать технику в полную силу. Вместо этого он сделал так, чтобы десятого патриарха мучила карма, даже когда он находился в забытии. С помощью магии он напитал нити кармы жизнями убитых членов клана. Теперь они будут постоянно напоминать ему об учиненном тогда кровопролитии. Его всегда будут преследовать воспоминания сотворенного тогда злодеяния. Сроком там нити кармы патриарха клана Ван стали нестабильными. Старик задрожал и заплакал. Несмотря на отсутствующее выражение, из его горла вырвался безумный рев. Его сердце пронзало такая боль, что он потерял контроль. «Обретение бессмертия! Не подходи ко мне! Моя душа! Убил! Убил! Убил их всех! Младший брат, не подходи ко мне! Ах! Обретение бессмертия!»